в которой, если верить Геродоту, впадались скифы накурившейся конопли, элементы эшематизма, мистерии, хтонических культов, присущей древней германской культуре и сгруппированные в мифокультурный комплекс бога Ватана, по мнению исследователя, имеют не только рутнический германо-скандинавский культур, но в значительно большей мере восточных листов. С легкой руки Фридриха Ницше аполоническое начало принято противопоставлять геонисийскому, но в образе Одина они присутствуют в равной мере. Источник вдохновения скальдов – мед из Одинова источника мудрости Урт, Источник вдохновения их античных собратьев Аполлонов Кастальский ключ на горе Парнас вороны птицы мудрости и волки спутники и не только Одина но и Аполлона Гипеурбаеца образ Одина сложный и многослойный немецкий хронист Адан Бременский 12 век подавляю его Арису Марсу. В ладах изображают они язычники в доспехах, как мы Марса. А его соотечественник, Видокинд Корвейский, X век, и Марса, и Аполлона и Геракла, легендарному предку скифов. Но не будем забывать основное. Один Верховное Божество, Бог, Отец, Владыка Асахейма. Недаром в сагах он пристает то воинам в расцвете сил, закованным в латы великаном, на сверхбыстром восьминогом наподобие шестиногих оленей из мифов народов Сибири Каме, то седобородым старцем, одноглазым или даже слепым, с посохом странника в широкополой шляпе и синем плаще до пят. По своему месту и значимости на германо-скандинавском олимпе он соответствует не Аполлону с Дионисом, не Геркулесу, не Марсу, а Зевсу, Юпитеру и Скифскому Папаю, Богу Отцу. Нерховному Богу великой святи. Портрет твой на в посольстве Туркменистана в Москве ашхабадская журналистка Ольга Мехтиева вручила мне фото нового экспоната Национального музея в Старой Нисе близ Ашхабада вспоминает Владимир Иванович На табличке значится: голова пакенского воина II-I века до нашей эры. Я не верю своим глазам. Это же часть глиняной скульптуры. Один. Лицо его спокойно и бесстрастно. На нём шлем, украшенный чеканкой и металлическими пластинами, защищающими отстрел в щёки и уши. Не было без лихих воинов среди статуи в Аулгаулы. То были асы, и главное чудо афганской скульптуры один. Речь идёт о находке действительно необычной. Афганская экспедиция Института истории Академии наук Туркменистана руководитель работ Пелипка обнаружило ее в белой комнате здания с квадратным залом. В этом здании, по мнению ученых, происходили ритуальные трапезы, связанные с культом обожествленных предков, среди обломков других глиняных изваяний, разбитых в дребезги. Реставраторам лишь с немалым трудом и лишь частично удалось восстановить некоторые из них, а эта голова практически не пострадала. Ей